Глава семнадцатая. Неожиданная находка. Быстро работая лопатой, Фрэнк вскоре извлек из земли свою находку. Оказалось, что это был сундучок около двух футов в длину, шести дюймов в ширину и фут в глубину. «Драгоценности!» — крикнул Джо, подбегая. Мистер Харди с изумлением посмотрел на находку Фрэнка. Сундук оказался не заперт, И едва Фрэнк его вытащил из ямы и очистил от земли, тут же открыл его. Все затаили дыхание. Неужели они действительно нашли украденные драгоценности и ценные бумаги Эпплгейтов? Но каково же было их удивление, когда в сундуке обнаружилось нечто, что они меньше всего ожидали увидеть. Потеряв дар речи, трое сыщиков уставились на сокровище. «Здесь только какие-то цветочные луковицы», — наконец произнес Джо. Когда первый шок разочарования прошел, детектив и его сыновья расхохотались. Содержимое сундука было настолько далеко от того, что они ожидали, что вся эта ситуация теперь казалась нелепой. «Одно я знаю наверняка», — сказал Фрэнк. «Этот сундук закопал не рыжий Джекли». «Но кто?» «Вот это интересно». «Я могу ответить на твой вопрос». Раздался голос позади них, и братья Харди, обернувшись, увидели направлявшегося к ним Харда Эпплгейта, одетого в халат и тапочки. «Доброе утро, мистер Эпплгейт», — поприветствовали его джой и Фрэнк в один голос. А мистер Харди добавил, «На пару мгновений нам показалось, что мы нашли ваши украденные драгоценности». Лицо Харда Эпплгейта приняло суровое выражение. «Мои драгоценности вы не нашли», — произнес он. «Но, возможно, вы нашли улику, указывающую на вора. Этот сундук с луковицами закопал Робинсон. Думаю, так же он поступил и с драгоценностями Аделии и моими ценными бумагами. Закопал их где-то. Но я уверен, что закопал он их не здесь». Догадавшись, что хозяин особняка с утра не в духе, Фрэнк попытался перевести разговор на другую тему. «Мистер Эпплгейт, а вы не знаете, зачем мистер Робинсон закопал здесь луковицы цветов?» Спросил он. Мистер Эпплгейт фыркнул. «Да он помешан на необычных цветах. Даже делал заказ в Европе. Цветочные луковицы должны храниться в прохладном темном месте в течение нескольких месяцев. Поэтому он решил закопать их здесь. Он всегда делает что-то странное вроде этого». «И знаете, что еще он пытался заставить меня сделать?» «Построить здесь оранжерею, чтобы в ней можно было выращивать редкие цветы». «Похоже, это отличный хобби», — сказал Джо. «Ничего особенного», — ответил мистер Эпплгейт. «Вы, наверное, не знаете, сколько стоят теплицы. А кроме того, на выращивание редких цветов уходит много времени. Робинсону и без того хватало забот». Откуда бы он взял время на возню с превращением диких лесных маргариток в гигантские и выращиванием орхидей из навоза?» Фрэнк присвистнул. «Если мистер Робинсон может все это делать, то он гений». «Насчет гения, надеюсь, ты пошутил?» ворчливо проговорил мистер Эпплгейт. «Ну что ж, продолжайте копать. Хочу, чтобы эта тайна наконец прояснилась». «Было решено, что мистер Харди...» обладая исключительной наблюдательностью, тщательно осмотрит землю возле обеих башен. Там, где земля выглядела так, словно ее недавно взрыхляли, Фрэнк и джон начинали копать. Сундук с цветочными луковицами был аккуратно возвращен на прежнее место и засыпан землей. «Вот еще здесь можно попробовать покопать!» — крикнул сыновьям мистер Харди, стоя на противоположной стороне от старой башни. Когда Фрэнк и Джо подошли к нему, он сказал, У меня есть подозрение, что здесь, возможно, рылась собака. Боюсь, кроме говяжьей кости вы ничего интересного здесь не найдете. И тем не менее, надо проверить это место». На этот раз джон наткнулся своей лопатой на какой-то закопанный предмет. Как и предполагал мистер Харди, это оказалось всего лишь кость, зарытая какой-то собакой. Затем все трое перешли к раскопкам у новой башни. Все это время Харт Эпплгейт молча наблюдал за происходящим. Краем глаза Фрэнк и Джо заметили, что выражение его лица сменилось с «недовольного» на «более-менее добродушное». И указав еще на одно место в нескольких футах от того, где следовало произвести раскопки, мистер Харди взглянул на свои наручные часы и предупредил. «Ну, ребята, я думаю, это наша последняя попытка» вам еще нужно успеть привести себя в порядок и вовремя попасть в школу несломленные неудачными попытками фрэнк и джо с энтузиазмом начали копать а уже через несколько мгновений обнаружили еще один маленький сундучок ух ты а этот тяжелый сказал фрэнк вытаскивая его из ямы тогда может быть может быть здесь украденные ценности воскликнул джо На этот раз даже мистер Эпплгейт проявил живой интерес и сам наклонился, чтобы поднять крышку. В сундучке лежало несколько мешочков. «Драгоценности!» — воскликнул Джо. «А вот в этом плоском мешочке могут быть ценные бумаги!» — с энтузиазмом воскликнул Фрэнк. Мистер Эпплгейт взял один из мешочков. Однако, когда он быстро развязал бечевку, которой тот был перевязан, На лице его появилось выражение крайнего отвращения. «Семена!» — почти выкрикнул он. В это же самое время и мистер Харди заглянул в плоский мешочек. Выглядел детектив почти таким же разочарованным, как и мистер Эпплгейт. «Каталоги цветов!» — воскликнул он. «Причем на разных иностранных языках». «О, этот Робинсон!» — проворчал мистер Эпплгейт. Он постоянно выписывал эти каталоги, чуть ли не со всего мира. Я велел ему уничтожить их, потому что он слишком много внимания уделял всей этой ерунде, вместо того, чтобы заниматься чем-то полезным. Вероятно, он их закопал, чтобы спрятать от меня». Тяжело вздохнув, хозяин особняка продолжил. «Ну, собственно, на этом мы можем и завершить раскопки. Вы и так перевернули весь мой дом вверх дном за эти два дня». Мистер Харди и сыновья были вынуждены признать правоту слов мистера Эпплгейта. Однако они предупредили его, что все еще намерены снять подозрения с мистера Робинсона и найти украденные ценности. Когда они погрузили лопаты в машину, мистер Эпплгейт пригласил их в дом помыться и перекусить. «Думаю, вам, ребята, не помешает второй завтрак», — добавил он. И братья подумали, что, может быть, временами мистер Эпплгейт бывает не так уж плох Они с удовольствием приняли приглашение и перекусили вафлями с медом. А после этого отец отвез их в школу. Не успели Фрэнк и Джо выйти из машины, как их окликнули Иола Мортон и Келли Шоу. «Привет, ребята!» «Привет, девочки!» «Вы уже слышали, что сегодня случилось?» спросила Келли. «Нет?» «Занятия в школе отменили?» — с надеждой спросил Джо. «Хорошо бы», — ответила Келли. Но потом уже более серьезно добавила. «Речь идет о мистере Робинсоне. Его опять арестовали». «Не может быть!» — воскликнули Джо и Фрэнк. «Оба они выглядели как громом пораженные». «За что?» — спросил Фрэнк. Иола рассказала, что все началось с того, что сегодня утром... Они с Четом услышали по радио плохие новости. А когда отец повез их в школу, они заехали по дороге домой к Робинсонам, чтобы узнать подробности случившегося. Похоже, шеф полиции Коллик подозревает, что мистер Робинсон был в сговоре с вором Джекли, от которого ваш отец получил признание. И Коллик арестовал его. Бедная миссис Робинсон. Она не знает, что делать. А мистер Робинсон только что нашел новую работу. С грустью сообщила Келли. «Неужели ничего нельзя сделать, чтобы им помочь? Вы не нашли доказательства, что он невиновен?» «Мы работаем над этим делом изо всех сил», — ответил Фрэнк и рассказал подругам о том, чем они были заняты накануне вечером и сегодня с утра. Как раз, когда он закончил рассказ, прозвенел звонок к началу уроков, и друзьям пришлось разойтись. Фрэнк и Джо были глубоко обеспокоены тем, что только что услышали. За обедом они встретились с Джерри, Филом, Тони и Четом Мортоном, чтобы обсудить с ними новости. «Да, трудные времена сейчас у Длинного», — заметил Фил. «У всей семьи трудные времена», — заявил Чет. Друзья обсудили ситуацию со всех сторон, ломая голову, как они могут помочь Робинсонам и пришли к выводу, что спасти их могут только неопровержимые улики, доказывающие непричастность к краже управляющего особняком. «Это значит, что остается только одно — найти украденные ценности», — сказал Фрэнк. После школы они с Джо некоторое время играли в бейсбол, а потом отправились прямо домой. У них не было особого желания продолжать игру. День был пасмурный, предвещающий дождь, И это еще больше усилило безрадостное настроение братьев. Фрэнк, которому было не по себе от хандры, в конце концов предложил. «Может, прогуляемся?» «Давай», — согласился Джо. «Глядишь, в голову придут какие-то свежие идеи». Они сказали матери, что будут дома к ужину, и отправились в путь. Какое-то время братья просто шли вперед, милю за милей, без какой-либо определенной цели а когда повернули назад, их словно магнитом притянуло к особняку с башнями. «Это место начинает меня преследовать», сказал Джо, когда они уже шли по подъездной дорожке. Внезапно Фрэнк схватил брата за руку. «У меня просто возникла идея. Может, Джекли в своем предсмертном признании был сбит с толку и имел в виду какое-то другое ограбление, которое он совершил? Кроме того...» В какой-то момент в каждой таинственной истории самые невинные с виду люди становятся подозрительными. А что если Эпплгейты вводят нас всех за нас Какие у нас доказательства, что они сами не устроили все это представление? Может, они по каким-то своим соображениям надумали сказать, что их обокрали? Ты же помнишь, что отец не нашел ни на сейфе, ни в самом кабинете никаких отпечатков пальцев? «Там только отпечатки Эпплгейта». «Фрэнк, ты совершенно прав. Этот тип вместе с его сестрой иногда ведут себя отвратительно. Не удивлюсь, если они пытаются надуть всех нас», — сказал Джо. «Вот именно», — согласился Фрэнк. «Предлагаю вот что. Давай допустим, что они под подозрением и немного пошпионим за ними». Братья молча двинулись вперед. Подойдя к особняку со стороны старой башни, они неожиданно услышали шаги. Кто-то шел по гравийной дорожке. В мгновение ока Фрэнк и Джон нырнули за дерево. Шаги приближались. Затаив дыхание, юные детективы ждали, прикидывая, кому могли бы принадлежать шаги. Кому-то из Эпплгейтов или посторонним. Прежде чем они успели что-либо выяснить, шаги стихли. Но едва братья вышли из своего укрытия, как внезапно прямо на них упал ослепительный свет фонаря, источник которого находился где-то в самой верхней комнате старой башни.